Ура! Звонил Александр Столбов, мой сопостановщик Скапена. Премьера состоялась. Публика принимала отлично. Чиновники довольны. Администрация театра уверена, спектакль кассовый. Всё хорошо. Но пока сам не посмотрю на свою детище, пока не удостоверюсь, что оно похоже на меня, папу, подписывать метрику о рождении не стану. Жорж Сорья сдержал слово, пригласил несколько наших и меня в том числе посетить то знаменитое кафе, дверь которого закрыла с передносом президент Франции. На этот раз посиделки были по поводу премьеры очередного фильма с участием любимца Франции, знаменитого Фернанделя. Присутствовало персон 25-30, не считая нас, человек 6-7 и немногочисленных официантов до да метро до отеля. Катанию украшала барижит бордо. Банкетный стол. Ну просто сказочная скатерть самабранка. Те яства, которые на ней не поместились, подаются слева и справа ангелами-официантами. Анатолий Дмитриевич Попанов, и я, сидявшая рядом с ним, примёхонько напротив блистательной Бриджит были в шестидесятых годах, что называется, в расцвете сил. И очевидно, поэтому не получали удовлетворения от побед над обыкновенной юмочкой. Нам хотелось одолевать более солидного противника. Недаром же мы оба фронтовики. Разливавшему зелье официанту негру мы несколько раз подставляли в лужечке граммов эток на 120. И только под родную Белингу. Только мы. Каждая наша победа фиксировалась очаровательной, с хитринкой улыбкой мадам Секс-бомбы, рубка побеждавшей малюсенькую рюмочку, наполнявшуюся на 1/3 коньяком, граммов 20, не больше. Вторая часть вечера проходила аля фуршет. Ненавязчивая музычка негромко добывала с тапёром из маленького рояля. знакомства, разговоры, обмен визитными карточками. В центре внимания сам Фернандель, не за столом, не сейчас, вне стола ни одного тоста. Главное человеческое общение. Если и произносит кто-либо тост, то это происходит между двумя, тремя, четырьмя людьми, чокающимися в честь чего-то, интересующего только их. а ненавязываемого всем. Дорогие товарищи, до да здравствует товарищ Соря, подвёл меня к аж страшно Фернанделю. Monsieur. Позвольте мне представить вам советского артиста Евгения Весника, озвучивавшего вас во всех последних фильмах. Казимир, закон есть закон, дьявол и 10 заповедей. Говорит Сориана по-французски, но я всё понимаю, так как до этого экспромта сцены он всё основательно репетировал со мной. Фернандель одарил меня своей очаровательной улыбкой. Французы с любовью называют её лошадиной. К моему великому огорчению, кто-то из гостей привлёк внимание великого мастера, и он, недослушав второй фразы, с ория бросив: "Пардон", покинул нас. Опять мило улыбнувшись, успокаивая меня, Сория сказал: "М, ничего не поделаешь. Фернандель принадлежит всем". И поведал мне о том, что популярность его настолько велика, что французы в честь любимого артиста Очень многое назвали его именем. Пудра Фернандель, причёска Фернандель, детские ясли имени Фернанделя, улыбка Фернандель, Фернанделевское обояние. Обмениваемся впечатлениями с Анатолием Папановым и вдруг видим, в сопровождении официанта, с подносиком в руках, на котором фужерчик. Точно такой же. над которым мы одержали ни одну победу за банкетным столом и бутылка с бесцветной жидкостью прямо на нас движется, сама брежит бордо. Прошла, лукаво улыбаясь, и жестом приказала нам стоять на месте. Что-то сказала официанту, тот налил полный фужерчик. Она взяла его в свою холёную ручку, протянула его сначала в мою, а затем в туолину сторону дескт за ваше здоровье и неторопес победила сосуд перевернула его вверх дном показала что ни капельки в нём не осталось и не закусив маленькой салфеточкой промокнула свои невероятно аппетитные пухленькие губки глядя на нас озарнными красивыми глазами подёрнув декольтированным аппетитным плейчком, сказала Хе! и покинула нас, раза два обернувшись и подарив нас кокетливой миной, а затем и воздушным поцелуем. Мы мгновенно поняли, сыграв своеобразный артистический этюд пандамимы, она хотела сказать: "Подумаешь, герои. Что вы думаете, только вы русские умеете покорять фужары?" Хм. Смотрите, французская женщина тоже способна на подобный подвиг. Милая, красивая, девчонистая брижит Бордо. Я вспомнил, что Бордо ученица русских балетмейстера Князева и режиссёра Вадима Племянникова. О, чуть не забыл главную деталь. Когда официант наполнял фужер, Мы успели прочесть на этикетке бутылки на русском языке "Столичная". Показывали фильм "Любители выбрамс" с участием замечательной кинозвезды Ингрид Бергман и не нуждающегося в представлении Иво Монтана. Прекрасная пара, играющая скандалистов, мужа и жену, то расходящихся, то мирящихся, но Упомянул я этот фильм в основном не из-за того, что происходит на экране, а потому что был приятно удивлён тем, как титаны кино Фернандель и Бордо по-детски восторгана реагировали на сюжет и игру коллег, возгласами и смехом, а один раз даже азартными аплодисментами подхваченными всеми присутствовавшими. Одно из самых неожиданных впечатлений. Месье Жюльен, руководитель наших гастролей с французской стороны, появился на банкете с ординами красного знамения и красной звезды на груди. С нашими ординами месье Сорио объяснил, что Жюльен бывший лётчик эскадрильи Нормандия-Немен, участвовавший вместе с советскими асами в боях с фашистами. В окончании чудесного вечера зарядил солидный дождик, Дмитро до долеечче. Мы одеты налегке, поскольку никак не ожидали гидроподвоха. Что делать? А вдруг вместе с Еюльен буквально кидается под дождём на капот огромного рейсового автобуса, следовавшего по окончании работы в гараж, и перекрикивая шум дождей и мотора, что-то объясняет водителю. Мы поняли лишь: "Деголь, деголь". Двери автобуса открываются. Мы приглашены в тёплые сухие апартаменты и через 15 минут бесплатно доставлены к родному отелю Карлтон. Дарим шоферу аплодисменты. В сувенирчке, которые были с нами, советские сигареты, календарики и значки, а в ответ услышали: Vive la Russ, Vive la France. Врули спрашиваем з её Жюрена, какие такие чудодейственные слова заставили водителя совершить столь благородный поступок. Я сказал ему: "Именем президента де Голля прошу доставить советских артистов без зонтиков и денег в гостиницу". И всё. Он произнёс мне в ответ те же слова, которые сказал сейчас и вам: "Vive la russ, vive la France". Да здравствует Россия, да здравствует Франция. Или русские и французы. 28 июня 1963 года. День, ставший кульминацией в калейдоскопе парижских впечатлений, радостей, восхищений, и тревог. Ну как же не тревожиться? Сегодня первый спектакль "Яблоко раздора", я в главной роли председателя украинского колхоза. Париж и колхоз. Ни когда не мог предположить, что парижане будут принимать спектакль не чуть не хуже, а некоторые сцены даже лучше, чем наши сограждани. Работа над ролью далась мне без лишних мучений и бессонных ночей, потому что в детстве жил на Украине, знал украинцев, их повадки, жесты, мелодику украинской речи была на слуху. О широте натуры моего героя красочно говорит его мечта построить у себя в колхозе, первым в стане, полный коммунизм. На вопрос артиста Аполлона Ечницкого в роли портурга, а остальные как отвечает: "А это я кого не успинть". Времечительная была встреча со студентами гуманитарных факультетов после спектакля. В моей гримуборной разговор шёл с помощью переводчика. Молодые люди спрашивают: "Почему же вас не хвалят за транспортировку на крайний север витаминов для жителей? Имеет ли ваш председатель личной выгоды от продажи яблок?" Нет. А куда идут деньги? В колхозную кассу. Так почему же ваш герой, спекулянт, вразумительного ответа я не нашёл. Вот студентка спрашивает: "Почему вас ругают за то, что вы хотите первым коммунизм построить у себя в колхозе?" Ну почему? Мы хотим, чтобы вся страна стала коммунистическим обществом. Французская молодёжь единодушна в том, что вас напрасно ругают. Помыслы вашего председателя по вашим же этическим нормам правомерны. В Москве есть ВДНХ, где демонстрируются высшие достижения отдельных передовых сельских хозяйств, а не всего сельского хозяйства. Почему же не построить коммунизм в одном показательном селе и не сделать его образцом вашей мечты, достойным всеобщего подражания, все государственного вразумительного ответа я снова мне нашёл. Какое совпадение! В один и тот же день, 28 июня 1963 года давались спектакли "Проделки с Капэна", "Мальера" в Москве и "Яблоко раздора" Бирюкова в Париже. Ну что ж, скоро заключительный аккорд гастролей. Скоро нас попросят Освободить рай нужно возвращаться на свою планету, чтобы работать. И обязательно бороться, бороться, бороться сами с собой, но бороться. Остатки сладкие. Последние из накопленных впечатлений телеграфно. Завтрак у Луи Арагона и его жены Эльзи Триуле, родной сестры Лили Брик. Помимо того, что хозяева дома, знаменитые писатели, представитель сильного пола этого дуэта ещё и лауреат Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами, а также почётный доктор наук Московского и Пражского университетов. Обильный стол, шутки, анекдоты, взрывы смеха после каждого рассказанного эпизода. Смеялись все, кроме Эльзы Триоле, не в совершенстве, мягко говоря, понимавшей русскую речь и ею владевшей. Лиля Брик переводила сестре содержание каждого опуска на французский, и каждый раз в уже наступивший после смеха тишине вдруг взрывался другой смех, пескообразный, очень заразительный, полный восторга, окрашенного каким-то Шаловливо-зорным блеском в глазах весьма солидного возраста, умной, интеллигентной дамы. И каждый раз, услышав писк этого детского восторга, вся наша компания, включая и Луи Арагона, владевшего русским языком, вновь взрывалась от хохота, но теперь уже не от опусов, а от неотразимого обояния милой знаменитой француженки. Водворике двухэтажного особняка, первый этаж которого занимала какая-то баронесса, а второй арагоны, красовался дивной работы мраморный с позолотой, ангелочками, рыбами и русалками фонтанчик, извергавший из себя в разные стороны струйки воды. В стороне беседочка и множество старинных кресел. Это ваш садик и фонтанчик? Полюбопытствовал я. Нет, ответил Арагон. К сожалению, нет. Это собственность клуба, пардон, гомосексуалистов, резидент которого, и он назвал фамилию очень известного артиста. У меня чуть-чуть самую малость отвисла челюсть.